глава десятая Поднимшись наверх, мы вскоре покинули обитель, а потом и вовсе ушли из столицы. Я старался сохранять спокойствие даже тогда, когда Альвар повел меня в лес, хотя время от времени опасливо поглядывал на наставника. Мало ли, вдруг никакой это не наставник, а кто. Кому нужен необученный морох, о котором и знать-то никто не знает, «Думаю, что никому, кроме ордена». «Первые месяцы проведем здесь», – наконец заговорил Альвар, когда мы подошли к небольшому дому, больше похожему на полуразвалившуюся хижину. «Потом вернемся в обитель, только занятия будем проводить на земле, а не под ней. Итак, садись». К этому времени мы как раз вошли внутрь своеобразного лесного строения. Альвар кивнул мне на циновку на полу около обложенного камнями очага. «Для начала мы, как положено, познакомимся», сказал он, складывая в очаг хворост. «Мое имя ты уже знаешь. Твое как?» «Не помню», отозвался я. «Я потерял память. Помню лишь последние несколько недель, когда очнулся, то первое, что всплыло в голове на вопрос об имени, это Аль Сандар. Мне сказали, что Аль...» Это обращение к благородному в Хейскале, но я не знаю, так ли это». «Все верно», – кивнул Альвар. «Можешь не сомневаться. Ты совершенно точно из благородного сословия этой восточной страны. Даже слепой поймет, что никакой ты не бродяга. Воспитание и характерную внешность ничем не скроешь. Твое имя действительно Сандар. Не знаю, о чем думала твоя мать, называя тебя так». «Жил ты до этого в баронстве ваннер в семье барона вместе с его второй женой, твоей матерью, а также тремя старшими братьями от первой жены барона. Думаю, не надо говорить, что сыном барона ты не был. Он взял твою мать уже беременной. Насколько я знаю, она действительно была родом из Хейскаля, а вот подробности мне неизвестны». Я нахмурился, опустив голову. Даже не знаю, радоваться мне или нет. С одной стороны, принадлежать к знати вроде как лучше, чем быть простолюдином. А с другой стороны, не просто же так прежний владелец этого тела оказался во враге, в окружении мертвецов да со смертельной раной в боку и Еще неизвестно, что у меня на самом деле за происхождение. И да, я весьма удивился тому, что так получилось с моим именем. Удача! Или же какая-то непонятная закономерность? «Откуда вы знаете?» – спросил я спустя некоторое время, так и не решив, чем мне все это грозит. «Баронство ваннер находится на земле, за которой я обязан присматривать. Естественно, что обо всем интересном и необычном знаю. В трактирах да тавернах много о чем говорят за кружкой пива. А тебя я пару раз даже видел». И уверен, что Морохом ты тогда не был. Воткнув с двух сторон от очага палки рогатки, Альвар положил на них ровную ветку и повесил котелок, налив в него воды. «Не подскажешь, почему?» – спросил он. Сев напротив, он еще раз как-то внимательно на меня посмотрел, а потом чуть качнул головой, словно сомневался в том, что видел. «Не знаю», – отозвался я, – «когда очнулся в овраге с раной на боку?» «Покажи», – почти приказал Альвар, перебив меня. Я не стал сопротивляться, скинул плащ, задрал рубашку, поворачиваясь к наставнику боком. «Если что, буду все валить на рану и на то, что ничего не знаю». Встав, Альвар подошел ближе. Наклонившись, он внимательно рассмотрел бок, на котором едва можно было увидеть тонкий, Почти невидимый белый шрам. Даже потрогал его пальцем, после чего вернулся обратно. Я опустил рубашку, выжидающий, глядя на Альвара. Такие скачки в разговоре мне не слишком нравились. А если уж совсем честно, то совсем не нравились. «Хочешь сказать, что этому шраму несколько недель?» – поинтересовался он. «Очень интересно!» Он задумчиво огляделся, но видно было, что он где-то в своих размышлениях и ничего вокруг не замечает. «А что случилось с...» Начал я через пару минут, привлекая к себе внимание, но замолчал, не зная точно, как сформулировать вопрос. «Твоей семьей?» – уточнил Альвар. «Все погибли, баронство переименовано, теперь там правит барон Эдер». «Но почему?» Какова причина нападения на отца и баронство? Причина, она есть, конечно, есть. Альвар кивнул, глядя на меня прямо и пытливо. Но говорить о ней не стоит. Ты ведь знаешь, что в Орме почитают властителя. Я кивнул и не стал больше ничего об этом спрашивать. И так понятно, что все дело в каких-то королевских интригах. Видимо, барон ванерн чем-то помешал властителю, вот его и убрали, а на его место посадили кого надо, либо безземельного родственника, либо верного человека, которому нужно было дать титулы земли за какие-то заслуги. — Что с глазом? — резко спросил мужчина. Я рефлекторно скинул руку и прикоснулся к щеке с левой стороны лица. К своему необычному зрению я вполне привык. Даже не замечал, что мир какой-то не такой. Когда очнулся, он уже был таким, сказал я и подумал, что мне и самому хотелось бы знать, что же такое случилось с моим глазом. Самое интересное, что мне упорно казалось, что такое его состояние связано со мной и к мальчишке никакого отношения не имеет. Может, по голове ударили, на голове раны не было, или, может, глаз болел допытывался Альвар. «Раньше с глазами у тебя все было нормально, видишь им?» «Да, вижу», – ответил я, не став пояснять, что зрение немного отличается от привычного. Нет, на голове ран не было, но она кружилась, болела, а еще тошнила. «Очень странно. За сколько, говоришь, твоя рана на боку зажила?» снова вернулся к предыдущей теме наставник, высыпая в котелок крупу и принимаясь помешивать её. Быстро, недавно полностью перестала болеть. Не стал я называть точных сроков. В любом случае, рана зажила намного быстрее, чем по идее должна была. Я бы, может, и смолчал. Вот только если он будет меня тренировать, и я поранюсь, то он всё равно увидит мою аномальную регенерацию. «Ну да, ну да» пробормотал он, качая головой, когда впервые увидел тень. Когда из оврага выбрался, то показалось, что увидел что-то промелькнувшее сбоку, но не уверен, что это была тень, может быть, зверек какой-нибудь. Я просто слишком плохо чувствовал себя тогда, могу ошибаться. Второй раз случилось в деревне, на которую я набрел, блуждая по лесу. А до этого... до этого? В лесу разве не встречал их? «Сколько дней провел в лесу в одиночестве?» Я вздохнул. «Это совершенно точно допрос». «Впрочем, чего еще было ожидать?» «Кажется, четыре», – произнес я задумчиво. «Кажется». «Я чувствовал себя неважно. Несколько раз терял сознание, не зная, сколько провалялся». «Так что там с деревней?» – вернулся на одну тему назад альвар «Это случилось ранним утром, когда я уже встретил воителя Роора, проснулся и увидел ее. И как она выглядела, что делала, как ты понял, что это нечто опасное, что ты сделал после этого?» Я подробно описал привидение, которое заставило меня понервничать, ведь тогда еще ни с чем подобным не встречался, по крайней мере не помнил об этом. В общем, разговор наш продолжался до самой ночи. Альвар спрашивал и спрашивал, перескакивая с одной темы на другую, потом возвращался обратно, иногда переспрашивал об одном и том же по несколько раз, явно пытаясь поймать меня на вранье. Постепенно я рассказал ему почти обо всех событиях, что произошли со мной в этом мире. Естественно, кое-что утаил, а о чем-то вообще не собирался рассказывать никому. Например, о моем попадании в этот мир. Если Альварий удивился тому, что за такой короткий срок мне удалось повстречать столько теней, то виду не подал, только кивал, переспрашивал и постоянно что-то уточнял. Сделать вид, что я устал и у меня почти закрываются глаза, было нетрудно, учитывая, что разговор мне смертельно надоел. Отказаться от него я не мог, так как понимал, что Орден просто проверяет непонятного человека, с которым связано столько странностей, но и ощущать себя преступником на допросе тоже уже надоело. Кажется, Альвар мне поверил, так как закруглился с разговором и велел ложиться спать. Укладываться пришлось прямо так завернувшись предварительно в плащ, потому что ничего другого у нас с собой не было. Я даже с тоской вспомнил лавку с матрацем в келье. Вот, все познается в сравнении, все-таки иногда люди говорят умные вещи. Уснул я, несмотря на нервный день, быстро, просто отключился. Снилось мне что-то очень тревожное, но я толком не запомнил. Сон резко оборвался, когда Альвар чуть ли не пинком растолкал меня и выгнал из хижины на улицу. Зевнув во весь рот, я недоуменно огляделся по сторонам. «Темно же еще!» – пробормотал я, чувствуя, что совершенно не выспался. Даже глаза сосна никак не желали открываться полностью. Приходилось прикрывать то один глаз, то другой. «Самое время!» – бодро отозвался Альвар, и я его почти возненавидел за эту бодрость. «Для чего?» – спросил настороженно, наблюдая за ведром, которое наставник тащил с собой. «В ведре оказалась вода. Ледяная вода, если что. Где только взял. В душу тут же закрались не самые приятные подозрения. Раздевайся!» В своем обычном приказном тоне потребовал этот не слишком хороший человек. А у меня все заранее съежилось в предвкушении. переступив с ноги на ногу, все-таки принялся снимать с себя вещи, аккуратно складывая их. «Поторопись!» – гаркнул Альвар. Скинув все до нитки, я выпрямился и выжидающе посмотрел на будущий объект моих проклятий. Оглядев мое тщедушное тело, Альвар дольше всего задержал взгляд на почти исчезнувших шрамах от когтей кошки. Об этой встрече я не рассказывал. Вопросительно приподняв брови, он безмолвно потребовал ответа. Но я лишь насупился всем своим видом, давая понять, что рассказывать не стану. И так рассказал очень много, хватит. Тот чему-то кивнул... Но настаивать на ответе не стал. Итак, обливание закаляет дух. А дух мороха должен быть несокрушим, как и сила воли. Любая слабость для нас смертельна. Из твоих рассказов я понял, что за короткий срок ты успел повстречать столько теней дагов, сколько иной морох не встречает и за пять лет. Этому может быть несколько причин. первая «Что-то в тебе их привлекает. Так как мы часто соприкасаемся с безумными тенями, то и сами пропитываемся их запахом. Некоторые тени предпочитают сбиваться в стаи, выбирая на роль вожака того, кто сильнее. Вот только я не слышал, чтобы тени прибивались к морохам. Нас они по понятным причинам наоборот пытаются избегать». «Я не понял». Это он сейчас меня на полном серьёзе завуалировано дагом обозвал. Вторая. В твоей душе есть какой-то надлом. И если есть возможность захватить тело человека, то любая тень с радостью это сделает. Каждый стремится к жизни. Твой надлом – твоя слабость. Она привлекает дагов, светит для них, как маяк. Какая из этих причин верная, не могу сказать но постараюсь узнать в самое ближайшее время. А теперь взял ведро в руки и опрокинул на себя, а потом семь кругов по этой дороге. Хорошо хоть одеться дал, а то бежать голым как-то совсем не хотелось. Зубами стучал я первые пять минут, потом согрелся. Как-то раньше не уточнял, полезны ли подобные занятия. Понятно, что по отдельности вполне полезно, и то не для всех, а вместе. К финишу приполз, обливаясь потом и полыхая красными щеками. Что-то мне кажется, что такая методика не слишком безопасна. Остается надеяться, что ускоренная регенерация не даст мне умереть. После пробежки я немного отдохнул, сполоснулся. Затем Альвар показывал мне различные стойки, похожие чем-то на ката. Запомнил, повтори, только медленно. Вот так. Руку выше, ноги чуть отставь в сторону. Медленный поворот. Руки трясутся. Это нормально. Поначалу всегда так. Мышцы слабые слишком. А зачем они? Как зачем? Иногда приходится и побегать. Вспомни встречу с толпой теней в пустых землях. Пусть мы и можем увеличивать скорость тела, но если не тренировать тело, то оно вполне может дать сбой в самый неподходящий момент. После этой тренировки пришло время небольшого перекуса. Поели, а потом сели за не самую обычную медитацию. Необычной она была потому, что Альвар все время отвлекал меня, в то время как я должен был не обращать на него никакого внимания и концентрироваться на чем-то одном. Первое время раздражался, за что получал подзатыльники и тычки. Бесился от этого, но потом устал. Устал и словно впал в какое-то оцепенение. «Отлично!» Альвару вздернул меня вверх за подмышки, заставив встать на ноги. Я же нехотя открыл глаза, осоловила моргая. Такое ощущение было, что уснул, но, судя по довольному виду Альвара, я совсем не спал. После этого упырь кидал в меня камни, заставляя уворачиваться. При этом он с каждой минутой все ускорялся, отчего и мне приходилось вертеться все быстрее и быстрее. Все едва не закончилось плачевно. От последнего камня я едва смог увернуться. Альвар в тот же момент остановился. «Для твоего возраста и подготовки неплохо. А откуда у нас такая скорость?» Задал я интересующий меня вопрос. Как оказалось, все морохи способны ускоряться. Прежде чем получить ответ, мне пришлось принести воды из ручья неподалеку. Вот оказывается, откуда она такая ледяная, нарвать травы для кровати и умыться. К тому времени Альвар уже что-то варил, изредка помешивая варево и посматривая в мою сторону. При этом он продолжал молчать. Сначала я хотел спросить его повторно, решил что он забыл о вопросе, но в последний момент передумал. Спустя полчаса у меня уже не осталось сомнений, что это какой-то очередной тест. Видимо, на терпение. Поели мы в тишине, а затем Альвар просто встал и ушел. Я посидел немного, потом прилег на собранную мной траву закинул руку за голову и зевнул проснулся я сегодня рано и к этому моменту уже успел устать да и нечто среднее между кашей и супом обладало поистине снотворным эффектом поборовшись со сном еще пару минут не заметил как все таки закрыл глаза перевернулся на бок и уснул Я сидел в уже знакомой мне белоснежной комнате, в той, где с трех сторон были обычные стены, а с четвертой – толстое стекло. Руки болели, стянутые за спиной жгутом, впрочем, как и ноги. Рот был заклеен серебристой липкой лентой. Ленту я не видел, но знал, что она именно такая». Голова слегка кружилась, я находился уже где-то на грани между постоянным бредом и реальностью. Я давно перестал активно сопротивляться происходящему. Да и как можно сопротивляться, когда твой организм постоянно находится под действием каких-то препаратов, а сам ты иной раз не отличаешь действительность от кошмаров? Впрочем, моя действительность – непрекращающийся кошмар к которому я даже привык. Вот только человек – странное существо. Сколько раз я хотел умереть, но стоило появиться малейшему проблеску надежды, как все внутри меня вскипало желанием жить. Я редко о чем-то мечтал здесь. Если мог думать самостоятельно, то все мои мысли тут же скатывались к желанию мести, жажде крови ублюдков неосуществимым планом побега. Пара безобидных опытов превратилась в серию жесточайших экспериментов, после которых мое тело больше напоминало хорошо отбитый кусок окровавленного мяса, чем человека. С самого детства мои способности были со мной. Я рассчитывал воспользоваться ими, если что-то пойдет не так. Скрываться уже не было никакого смысла, раз меня всё-таки нашли. Но все произошло так быстро, что я даже сообразить толком ничего не успел. Просто потерял сознание, а когда пришел в себя, то уже корчился от невыносимой боли. Когда я впервые увидел его, то, конечно, перепугался. Серая, безлюдная и... мертвая. И я назвал это серым измерением. Поначалу оно показывалось мне время от времени, но потом я научился видеть его тогда, когда хотел. Позже выяснилось, что не такое уж измерение и безлютное Правда, назвать людьми странных бестелесных созданий было сложно. Спросил как-то у родителей, видят ли они подобное. Получил закономерный ответ – совет не выдумывать глупости. Тогда я понял, что говорить о том, что вижу, никому нельзя. Накатившие воспоминания о прошлом заставили зажмуриться. Я не боялся того, что могу, но скрывал свои способности. Они не принесли мне в жизни ровным счетом ничего хорошего. Встряхнувшись, вернулся мыслями в реальность. «В этот день меня почему-то не стали накачивать наркотой», Привязали к прикрученному к полу стулу, заткнули рот лентой, серебристой, и почему это так важно, и оставили сидеть. Вид стекла наводил на мысль о том, насколько желанное может быть близко и в то же время далеко. Тонкое стекло, а... На этом мои мысли оборвались. В комнату по ту сторону стекла вошли люди. Они занесли какое-то громоздкое кресло, установили его напротив меня, потом принялись возиться с каким-то оборудованием. Я наблюдал за всем происходящим, а все внутри меня будто бы уже знало, что произойдет дальше. Когда техники закончили, в комнату вошли три человека. Двое, облаченные в синие специальные костюмы, завели Третьего. Я дернулся, ощущая, как ярость вскипает внутри. Перед глазами все потемнело. Пока я бесновался, эти бездушные люди спора привязали моего сына к креслу, надели ему на голову что-то в виде сетчатого шлема, закрепили его, а потом включили ток. Я видел, как сын трясет, а он смотрит на меня, не видя и не мог ничего сделать. Хотелось орать, все здесь разрушить, достать, разорвать. Разорвать, разорвать, разорвать, завыло что-то, а сон смазался. Все заволокло серым туманом. Ты слаб, сказал кто-то в глухой тишине, а я не сразу признал, что голос принадлежит мне самому. да «Ты прятался, но это не помогло. Они убьют его, сначала разобрав тело по кусочкам. Тебе ли не знать?» «Да. На что-то большее просто не хватало сил. Ты должен стать сильнее». «Да. Как? Ты почти мертв. Я? Твое тело. А душа? Ты хочешь попробовать?» да тогда не потеряй их как спрячь хорошо а потом станешь сильнее вернешься отомстишь ты ведь хочешь этого да тогда последний рывок сила которую постоянно то ли выкачивали то ли подавляли всколыхнулась глубоко внутри а потом полноводной рекой вырвалась наружу, сметая все на своем пути, разрушая мое собственное тело. Серый туман резко разлетелся в стороны, а я увидел распахнутые, наполненные невыносимой болью глаза сына по ту сторону стекла. Он смотрел на меня и безмолвно спрашивал «За что?». Мне хотелось крикнуть, что-то изменить, отмотать время назад, чтобы погибнуть под колесами проклятой машины, но не применять свои силы. Я хотел исправить свою ошибку, уже больно цена у нее оказалась велика. Надо было умереть раньше, намного раньше, раньше, еще раньше. «Еще немного! Еще!» Что-то дернуло меня, выворачивая наизнанку, и внутренности мои хлынули наружу, пачкая белоснежный пол ярко-алой кровью. Я заорал от боли, какой никогда до этого не ощущал, и лента более не была мне помехой». Резко открыв глаза, я ощутил, как из меня что-то рвется. Не осознавая, где я, кто я и что происходит, позволил этому вырваться. Послышался треск, словно кто-то разорвал рядом ткань, а потом грохот. Меня тряхнуло, свет резанул глаза, затошнило... Перевернувшись, я встал на четвереньки и облегчил желудок, не обращая никакого внимания на окружающую действительность. А потом меня вздернули вверх. Я застонал, пытаясь проморгаться. Дыхание перехватило, дышать стало нечем. Не сразу, но я понял, что меня схватили за горло и душат. Дернувшись, схватился за руку душителя и впился в нее ногтями. «Кажется, человек что-то говорил», выкрикивал мне прямо в лицо, но я не понимал ни слова, до сих пор не отойдя от полного исчезновения покрова. Воспоминания обрушились на меня всем своим неподъемным весом, душу рвало на части». С каждой секундой я все больше уверялся, что мне придется повторить свой опыт. Уже больно профессионально меня душили, и сил вырваться не было никаких. Сознание почти потухло, когда меня все-таки отпустили. Правда, сразу я этого не понял. Рухнул на землю, схватился за горло, заходясь в кашле. Лёгкие горели, как и повреждённое горло, глаза слезились, а голова попросту раскалывалась. Нельзя терять сознание, кто знает, что будет после. Очнувшись, я замер, прислушиваясь. Вспомнив, что со мной не так давно случилось, едва не выругался. Медленно открыв глаза, уставился на зелёные ветви, сквозь которые кое-где витнелось голубое небо. Что я делаю на улице? Мне казалось, что я заснул в хижине, дожидаясь рассказа Альвара, или же я снова умер? Подняв руку, поглядел на нее и убедился, что я все еще в теле Сандара. Около большого пальца у меня был небольшой, но примечательный шрам. Проснулся. Я снова замер, а потом повернул голову, сразу же заметив сидящего около костра Альвара. Он с помощью зубов зачем-то обматывал себе руку серым бинтом. «Что случилось?» – спросил я сипло, решив, что раз не один, то обдумаю все позже, а сейчас надо узнать о том, кто меня душил и зачем. «И почему я...» Оглядевшись по сторонам, я удивился. Горло першило, отчего постоянно хотелось кашлять, а голос сипел, словно я заболел. «Вот-вот», – хмыкнул Альвар, – «нет больше хижины, разнес ты ее в щепки». «Но как?» – спросил я, оглядываясь более внимательно. Пострадала не только хижина, но и ближайшие деревья. Кое-где были поломаны ветки и сорвана большая часть листьев. Повернувшись к Альвару, заметил помятый котелок. С моей стороны бок был вокнут вовнутрь, словно под нему ударили кувалдой. «Это я у тебя должен спросить», – фыркнул мужчина, все-таки завязав узел на бинтах. «Я не знаю», – пробормотал я, садясь. Только сейчас заметил, что лежу на плаще Альвара, укрытый своим. «Все-то ты не знаешь». Проварчал он, подхватывая ложку и принимаясь помешивать кашу в покореженном котелке. «Полагаю, что это как-то связано с событиями, произошедшими с тобой за последнее время». «А что с ними не так?» «Ты знаешь, кто такие морохи?» – спросил Альвар, постучав ложкой по краю котелка и убрав ее в сторону. «Ты знаешь, кто такие тени?» «Знаешь?» «Хорошо». Последнее дыхание человека, умершего болезненно, наполнено болью, сильнейшими эмоциями, воспоминаниями, желаниями, и все это превращается в безумный хаос, во что-то весьма похожее на энергию. Мы способны поглощать это, оставаясь при этом в своем уме. Точно тебе никто не скажет, что именно мы получаем от них, когда упокаиваем, но одно знают все им в этом мире не место». «И что дает нам эта энергия?» – спросил я. «Ты слышал о трех колдунах, которые находятся близ властителя? Это морохи, только лет им столько, что они и сами, наверное, не помнят сколько. Неужели с помощью этой энергии, выплеснутой во время смерти, можно настолько продлить себе жизнь? Не забывай, что тени нападают на людей и тянут из них порядок. Многие считают, что они пожирают души, а это значит только, что возникшая тень явно должна отличаться от той, которой много лет. «Все ли и способны жить так долго?» – поинтересовался я, решив позже подумать о том, способны ли тени накапливать отобранный у людей порядок или же тратят его на свое существование. «Если подходить к своей жизни разумно, то, возможно, все», – кивнул Альвар, а потом глянул на котелок и торопливо начал снимать его. Подтянуло пригоревшей кашей. «Ты спрашивал меня, откуда у нас такая скорость? Я отвечу тебе, все оттуда же. Ты ведь ощущал это, не так ли? Нечто неприятное, холодное и скользкое». Когда упокаиваешь тень, чувствуешь себя так, словно давишься грамотным слизняком Вот это оно и есть. И с помощью этой энергии вы можете двигаться быстрее и жить дольше, и все... «Не все», – качнул головой Альвар. «Она позволяет ранам затягиваться быстрее. Не так быстро, как у тебя, но быстрее, чем у обычного человека». «Убить мороха они сложнее обычного человека, правда, его еще поймать надо для этого. Скорость наша увеличивается, когда рядом тени или во время смертельной опасности, так что если сильно не рисковать, можно прожить так же долго, как те колдуны». «А с помощью нее можно сделать это», – кивнул я в сторону щепок. «Нет, но у тебя особые обстоятельства». Альвар посмотрел на место, где еще недавно стояла хижина. «Думаю, это из-за того, что ты поглотил слишком много хаоса за короткий срок». «То есть я не смог его удержать, и он вырвался из меня вот таким образом?» «Поинтересовался я, подумал что это удобное и правдоподобное объяснение. Вот только сам я прекрасно знал, что именно тут произошло недавно». Но посвящать в это Альвара не собирался. Другой причины нет. «А зачем вы меня душили?» Спросил я спокойно, еще толком не зная, как относиться к такому. «Вы ведь пытались меня задушить, не так ли?» Уточнил я, потеряв горло. Оно до сих пор болело, и я уверен, что кожу сейчас украшали синяки, оставшиеся от пальцев. «Ты бы себя видел!» «Сам бы кинулся душить!» Недовольно отозвался Альвар. «Когда ты хижину разнес, я около ручья был. Примчался сюда, тебя увидел, поднял, чтобы проверить, не ранен ли. А ты смотришь, и глаза, как у тени, зеленым горят. Рефлексы сработал. Привычного ощущения поглощения хаоса не было. Да и ты, несмотря на то, что умирал, ничего из меня не тянул ради спасения». «Тогда-то и пришел в себя. Ешь!» Я не стал отказываться, подтянул к себе котелок, достал ложку и принялся за кашу. Первый глоток дался чуть болезненно, но потом я просто перестал обращать на это внимание. Пока ел, размышлял. «Итак, покров полностью спал с моего разума». Теперь я отлично помнил, и что это такое, и кто его наложил на меня, и причина наложения тоже знал. Чтобы проверить свои воспоминания полностью, решил, что надо начать издалека. Однажды планеты встали в ряд, на небосклоне зажглась счастливая звезда. Мои родители совершили акт любви, итогом которого через 9 месяцев стал я – То есть, как и любой другой человек, и я родился. Страна тогда еще называлась СССР, но в 90-е она развалилась и стала называться Россией. Мои воспоминания начинаются очень рано. Самые первые, как я учился ходить. Невероятно, но факт. С любым другим человеком такое вряд ли возможно, ведь обычно самые первые годы жизни люди не помнят. «Хотя, наверное, встречаются исключения. Я был тихим, вдумчивым, спокойным ребенком, любившим наблюдать за окружающим миром. Иногда замечал тревожные взгляды родителей. Поначалу не понимал, что не так, но ощущал их тревожность». Чтобы увидеть улыбки на их лицах, бегал, смеялся, дурачился, понимая, что после такого родители расслабляются и веселеют. Позже, понаблюдав за другими детьми, я понял, что именно напрягало моих родителей. Поведение не слишком свойственное ребенку. Хотя, как по мне, так все ведь разные. Чего было волноваться, не понимаю». Наверное, у них в голове прочно обосновался стереотип, что ребенок должен быть активным, шумным, непоседливым, лезущим во все щели. Иное воспринималось как отклонение от нормы. Но в любом случае родителей я любил. Огорчать их не хотел и потому старался быть тем, кем они хотели меня видеть. Вот так с самого детства я и начал притворяться человеком, которым не являлся. Спустя некоторое время я начал видеть серое измерение. Выглядело это так, будто я мог видеть мир во двух вариантах – в цветном и черно-белом виде, вернее сером. Менял свое зрение по желанию. Родители на мой вопрос о нем отмахнулись. Тогда я понял, что остальным не стоит ничего знать об этом Закрылся еще больше, хотя внешне вел себя по-прежнему, как обычный ребенок. Поведение скопировал с других детей, немного изменив. Еще через какое-то время я встретил жителей измерения. А немного позже впервые прикоснулся к одному из них и понял, что способен что-то забирать себе. Энергия, магия, сила, можно назвать это как угодно и я мог ею управлять. Некоторое время я даже подозревал, что все остальные люди тоже так умеют, просто как и я скрывают. Понаблюдав за другими, пришел к выводу, что это не так. Для верности даже разговорил парочку знакомых пацанов, но никто ничего подобного не делал и ни о чем таком не говорил». Первым порывом было рассказать родителям, но я задавил его. Так начался новый период в моей жизни. Намного позже я узнал об особенных детях. Они могли гнуть ложки, складывать в уме за короткий срок громадные числа, умели говорить с самого рождения на разных языках, не учая их, могли двигать предметы силой мысли, даже немного читать мысли других, Угадывали загаданную карту или чистую и все в таком духе иногда мне даже казалось что я один из них, но рассказывать о своих способностях все равно не спешил поначалу внимательно следил за новостями о них, но потом бросил это дивно сосредоточившись на тренировках своих способностей. С помощью забранной у жителей измерения энергии я творил настоящую магию. К сожалению, на тренировки я мог выделить не так много времени, как хотелось. Мне все еще приходилось поддерживать имидж самого обычного парня. Ходить по вечерам гулять, пить пиво, пробовать курить, дергать девчинок за хвостики, ругаться иногда с родителями. Все это отнимало много времени. Да не было у меня тогда места, чтобы остаться надолго наедине с самим собой. Комната? Так родители могли войти в нее в любой момент. Потом армия, институт, устройство на самую обычную, ничем не примечательную работу, чтобы не выделяться, после женитьба на любимой тогда женщине и рождения сына. И все это время я жил жизнью совершенно другого человека. Хотя стоит признать, став взрослым, я смог скинуть большую часть своих масок. Все-таки мне больше не нужно было совершать глупости или же тратить время так, как мне того не хотелось. Увы. Но от некоторых вещей я не мог до конца отказаться, чтобы не выходить из образа обычного среднестатистического жителя своей необъятной страны. Например, от того чтобы время от времени ходить на корпоративы или ездить на рыбалку с другом детства, ну и еще по мелочи. Однажды я снова заинтересовался уникальными детьми, мне захотелось знать, что с ними стало. Еще удивился тогда, что о них больше ничего не говорят, словно новость изжила себя и всем стало резко безразлично на них. Искал, но мало что нашел. Какая-то общая информация была, но никакой конкретики. Вот тогда я окончательно понял, что мой выбор скрыть свои способности был полностью правильным. Я не знал, что стало со всеми особенными людьми, но что-то мне подсказывало. Ничего хорошего. Впрочем, проскальзывала у меня еще мысль, что изначально вся эта тема была просто дутой новостью. И не было никаких уникальных детей. Поговорили да забыли. А потом случилась та авария, поставившая точку в моей жизни. Моя ошибка. Я редко, когда задумывался о смерти, особо не боялся ее, но и не стремился к ней. В тот день действовал импульсивно, на резком выбросе адреналина. Сейчас же я думаю, что лучше бы погиб тогда. Последние минуты тоже помню отчетливо. Наверное, кто-то на моем месте захотел бы забыть, но я так не думаю. Я буду помнить, чтобы сделать все возможное для своего возвращения. Да, именно о нем в тот момент я и думал. О возвращении в прошлое, чтобы хоть как-то исправить непоправимое. Подозреваю, что некая резервная энергия, копившаяся где-то в глубинах моей души, исполнила желание, отправив меня назад. Да только выброс был таким, что закинуло куда-то не туда. Возможно, что это моя предыдущая жизнь. В прошлый раз я на самом деле умер там, во враге, а потом родился у своих родителей в ином мире и получил имя Александр Васильевич Громов. А теперь о покрове. Его сотворил тоже я сам. Это сложно объяснить, так как в тот момент мой мозг работал с огромной скоростью. Все, что случилось после выброса, результаты мгновенно обдуманных и принятых решений, помню только, как разговаривал сам с собой. Я не могу объяснить цепочку мыслей то есть с чего я подумал и как к этому пришел. Просто скажу, что постарался обезопасить свое «я». Почему-то мне казалось, что при переносе назад воспоминания могут повредиться, и я скрыл их покровом, который должен был постепенно приоткрывать правду о прошлом. Под него попали все воспоминания о способностях и тех самых последних и страшных событиях в моей жизни – Надо признаться, что идея была великолепной. Не знаю, что со мной случилось бы, если бы я очнулся тогда во овраге сразу после смерти в той комнате, да еще и помня все, а так смог хотя бы подготовиться. Я вздохнул, потеряв лицо ладонями, стараясь не думать, что натворил. Вина лежала на сердце громадным камнем, мешая дышать. одно знал точно «Если я смог попасть сюда, значит, смогу и вернуться. Надо лишь немного постараться». «Да и с глазом все теперь понятно. Видимо, перенос не прошел без последствий для меня и этого тела. Мои глаза, когда я смотрел на серое измерение, тоже становились словно бы выцветшими. Думаю, при состыковке что-то пошло не так» и с одной стороны зрение как бы заклинило, транслируя мозгу всё время серую сторону мира. Поэтому мне и казалось, что раньше я уже встречался с тенями, ведь это жители серого. Правда, в прошлой жизни я не видел их в таких количествах, как здесь. Что ж, всё встало на свои места. Осталось только понять, как отсюда выбраться – Думаю, что без энергии никак не обойтись, а значит, нужно проредить тени этого мира. Правда, пока не знаю, как быть с телом. Интересно, если это на самом деле мое прошлое, значит ли это, что в том мире ничего еще не произошло? А что? Я ведь здесь, получается, что еще не родился... Или же миры существуют параллельно друг к другу, и одна и та же душа может быть в двух или более мирах сразу? Если это так, то как мир отреагирует, если в нем появлюсь еще и я? Не схлопнется ли? Или же кого-то из нас попросту сотрет из реальности? И если попытается, то кого из нас? Меня нынешнего или меня прошлого? «Не сотворю ли я случайно петлю времени?» «Но в моем прошлом ничего такого не было». «Да уж, одни вопросы. Надеюсь, что смогу получить на них ответы в будущем». «Итак, раз я виноват, значит, надо исправить». «Легко сказать. Во-первых, нужно найти хотя бы часть ответа на вопросы». Во-вторых, попытаться найти выход и вход, да не куда-нибудь, а в конкретный мир, в конкретное время. В-третьих, нужно много энергии. Очень много. Если с двумя первыми пунктами не все так ясно, то с последним проблем быть не должно. Я, можно сказать, уже на пути к осуществлению задуманного. Даже знаю, где именно много. Очень много теней, которые по какой-то причине просто жаждут отдать мне накопленную энергию. Пустые земли. Вот только там и повторно умереть недолго, а это означает, что нужно тренироваться. Я должен взять у этих людей все, что они могут мне дать, тем более, что они сами предлагают.